Глава десятая В своем стремлении до наступления зимы забить склады под завязку, Эллен как-то не подумал о том, насколько огромными станут его запасы, если потратить почти тысячу полновесных монет на не самые редкие ресурсы. Прав был достопочтенный Генрих. Закупался наследник Нойер так, будто со дня на день планировал открыть свою мастерскую на десяток мастеров и вдвое большее количество подмастерьев или же знал о чем-то, что оставалось тайной для других. Поэтому сейчас Анимус уже второй час ходил по складу, рассматривал пронумерованные, номер завокалоченные ящики и касаясь их ладонью, проверял, соответствует ли содержимое сопроводительным документам. К этому моменту работа была почти закончена, но так быстро это произошло лишь благодаря абсолютной чувствительности Анимуса, позволяющей ему не тратить время на вскрытие каждого доставленного ящика. В противном случае процесс превратился бы из рутины в муку, так как личными слугами Эллен пока не обзавелся. А материала было ни много ни мало около 11 тонн, включая металлы и некоторые камни, что к утру в район клана доставила конкурентка Генриха. Все это добро осело на складе, в здании которого места осталось всего ничего. Может, пара типовых контейнеров еще поместится, но для большего придется арендовать еще одно помещение. Эллен, ты здесь? Да. Оставив стопку листов на одном из ящиков, Эллен пером отметил позицию, на которой остановился, и направился к выходу, огибая непонятно как сваленный груз. Несмотря на то, что торговец взял организацию доставки на себя, на территорию клана его людей не пустили, и все эти тонны до склада тащили воины клана, перед которыми Эллен уже извинился за доставленные неприятности и соответствующе отплатил услугу. И плевать на положение наследника. Это была именно услуга, так как в обязанности воинов едва ли входила работа грузчиками. Они были стражами, а не рабами. Мог ли он избежать неудобной для себя ситуации? Мог. Стоило просто подумать, заранее договорившись с заведующим хранилищем Нер. Вот только перерождённый так давно не вёл дел с людьми, что многие неочевидные вещи из его головы окончательно вылетели ещё лет 20 назад. «Никогда не пойму, сын, зачем тебе все это? Просто рассчитывай на мое благоразумие, отец», — ответил парень, пока Дорш аккуратно, как бы прощупывая почву, устраивался на одном из ящиков. Эллен, посчитав это намеком не на самый быстрый разговор, повторил движение за не спешащим ничего говорить отцом, сев напротив. «Что-то случилось? Я хотел поговорить о том, что сподвигло тебя экспериментировать с потенциально опасной». и вероятно не контролируемой мутацией самостоятельно. Без Гаю Бельфи, без нас, без целителей в конце то концов. В словах мужчины не было ни гнева, ни злобы, лишь укор. Но Элино от этого легче едва ли стало. Ладно, сейчас обошлось дырой в стене, её не проблема заделать. Но что если бы пострадали люди? Никто, помимо меня, пострадать не мог, отец. Я был готов в любой момент опустошить резерв, истратив аниму на комбинированную технику нагрева и охлаждения. Подобный способ был не самым быстрым, но для небольших объемов начинающих анимусов подходил идеально. А еще таким образом преступников и некоторых темных, не успевших натворить дел, лишали сил, заставляя буквально иссушать собственный резерв и каналы. Страшная, болезненная кара, но если выбор стоит между ней и смертью, Ас подвигло. Днём мы гуляли с Миком, и на торговой улице меня попытался обокрасть карманник. Я поймал его, укрепив тело анимой, но он достал за точку, а это, как ты выразился, аномалия, отреагировала. Он умер ещё до того, как его сбил с ног стражник, и никаких внешних признаков отравления я не заметил. Дорш нахмурился и покачал головой. Любой другой отец на его месте ужаснулся бы, но глава клана Ноер за свою жизнь видел многие вещи. И научился воспринимать подобные новости относительно спокойно. Тебе нужно было поговорить с учителем. Я не анимус. Мои знания в этой области ограничены, но я всё ещё недоволен тем, что ты решил рискнуть своей жизнью. Я не мог знать, как аномалия проявит себя в следующий раз. Элин никому не рассказывала о схватке в своём внутреннем мире, и, естественно, не собирался говорить сейчас. Страх быть отвергнутым победил, и он решил продолжать хранить свою тайну. по крайней мере, до тех пор, пока жизнь сама не вынудит его раскрыть карты. Это произошло бесконтрольно и неостановимо, отец. Я мог выйти на улицу и, получив толчок в плечо, оставить на месте несчастного оплавленный кратер. Что тогда стало бы с кланом? А с вами? Нет, отец. Это был неоправданный риск. Оправданный риск, без опыта и знаний попытаться разобраться с тем, над чем ломают голову абсолют и мастер-целитель. Думаю, именно такую эпифафию оставили бы на твоём надгробии. Дош выдохнул, невесело хмыкнул и продолжил. Я понимаю, что ты уже взрослый человек, способный самостоятельно принимать решения, но случись что, и перед Инес оправдываться придётся именно мне. Не давай нам повода для волнений, Элин. Боюсь, что вся моя жизнь с этого момента будет одним сплошным поводом. Всё то, что Элин уже делал и планировал делать, Неизменно поднимет ставки, вместе с которыми вырастут и риски. Люди никогда не любили тех, кто в чём-то превосходит их на голову, и, соответственно, пытались им помешать. В каком-то смысле любое общество это огромное ведро с разбившимися на группы крабами. Стоит какой-то группе начать лезть вверх, как соседи тут же попытаются это восхождение прервать. Не повторить за гиенами, чтобы самим стать лучше, а заставить тех остаться на их уровне. Заменить группы на кланы, крабов на людей и получить Акитиш, Авалон или любой другой великий город. Я собираюсь не только сохранить силы и влияние Ноэр, отец, но и приумножить их. Это Гайо Бельфи на тебя так повлиял? Нет, отрезал Анимус, подумав о том, что, вероятно, ему даже не придется примирять на себя роль спасителя Акитиша, каким-то образом сообщая кланам о надвигающейся угрозе. Зачем, если можно обставить все так... что они сами ее начнут предвидеть. Мы никогда не говорили с учителем на эту тему, и я не собираюсь просить у него помощи. Несмотря на то, что Гайя Бельфи — абсолют, протектор и независимый директор Академии, он все еще не тот, на кого я могу положиться. «Главное, перед кем-то посторонним такого не ляпни», — резко сказал Дорж, бросив взгляд на ведущие на склад ворота, сейчас запертые на все замки, и приоткрытую дверь чуть в стороне. И не собирался. со мнойconseлен. Так или иначе, но сейчас у меня есть возможность помочь клану, и я собираюсь ею воспользоваться сполна. Если нужно будет помочь советом или делом, ты всегда можешь ко мне обратиться, но старишин в свои дела не посвящай. Всё так плохо, а анимус преподнул брось. Неплохо, но смутно. Постепенно расходится весть о том, чьим учеником ты стал. Главам боковых Летвии твой потенциал словно кость в горле. Ведь они уже долго готовились к тому, чтобы занять наше место. И ты молчал. Я не мог впутавать в это ни Инес, ни тебя, Элин. Тем более время ещё есть. Эти, может быть, 10 лет им понадобится на то, чтобы войти в полную силу. Им, старейшина Сократ и Палес, семь анимусов клана из 12 из их ветвей. Элин поджал губы, глубоко задумавшись над тем, насколько он был в юности с Лем. Или это тоже одно из тех событий, что имели место лишь в этой реальности? Нет. Если подумать, то ни к нему, ни к его родным старейшины никогда хорошо не относились. И чем старше он становился, тем меньше становилось среди Нойер тех, кого главная ветвь могла бы назвать своими сторонниками. Никому не был нужен простой человек в роли лидера. И одно только то, что они протерпели два поколения, уже чудо. Мне кажется, что вскоре они поменяют свое мнение о нас, отец. Я могу получить доступ к карте уже найденных и обследованных руин вблизи Китежа. Ты не отправишься за стены, Эллен. Не сейчас. Парень самоубийцей явно не был. Но после того, как достигну серебряного ранга... Дорж что-то прикинул в уме, после чего медленно, глядя в глаза сына, кивнул. Если в отряд войдут только наши анимусы и воины, и, возможно, те, кого ты через эти годы сможешь считать надёжными товарищами. Годы, ха. Больших трудов Элину стоило подавить улыбку, но он справился. Его отец остался в блаженном неведении касательно той скорости, с которой прогрессировал наследник клана. Или рождённый шёл по проторенной, известной дорожке, и против него играли лишь два обстоятельства: вторая система каналов, которую точно так же придётся развивать параллельно с первой. И необходимос придерживаться сколько-нибудь разумного темпа роста. Да, уже сейчас Анимус намеренно тормозил рост каналов и резерва, всегда удерживая их в сжатом состоянии. Но даже так ему можно было уверенно присвоить железный ранг. А на деле и медный, если, конечно, позволить каналам и резерву расшириться до их настоящих размеров. Те клановые, которых тренировали с 10-11 лет, могли достичь железа как раз к 14 годам. Гении же к этому возрасту были на полпути к серебряному рангу, если не на нем. Перерожденный же не имел никакого, даже самого паршивого фундамента, но за считанные дни достиг всего того, чего обычные люди добиваются годами. Не дар Творца и не подарок судьбы, а нечто гораздо более ценное. Эллен Витти сам даже подумать не мог, что полное понимание всех нюансов и предотвращение ошибок может в сотни раз сократить путь от одного ранга к другому. потому и спохватился лишь тогда, когда его уже можно было назвать медным анимусом. Будь уверен, отец, крыс рядом с собой я не потерплю. Что ж, тогда на этом наш разговор можно закончить. Дорж хлопнул по коленям, после чего ловко спрыгнул с ящика. Уверен, у тебя есть свои дела. Да и мои обязанности никто, к сожалению, не отменял. Заместитель так плох. Она берет на себя все не самые важные вопросы, как, впрочем, и большую часть бумаг. Но сейчас моё личное присутствие требуется на клановых советах, которые собирают по поводу и без. Об этой части своих дел Дож говорил с нескрываемым отвращением. Вечером состоится один из таких, и к нему нужно подготовиться. Могу лишь пожелать удачи, отец. Тебе она пригодится не меньше, сынок. Они обменялись понимающими взглядами, а через минуту Елена остался наедине со своим материалом. Оставалось проверить несколько ящиков металлов. После чего можно будет заняться другими более полезными делами, например, изготовлением наследства и будущих якобы трофеев, которые будут представлять ценность лишь для некоторых богатых кланов с интересными способностями. Естественно, только для тех, кто находится с Нойр в хороших отношениях. Остатки этого и весь последующий день Элен провёл или за делами, или дома в компании своей спутницы, будто бы решившей напоследок отыграться на парне. И запечатлеть в памяти те дни, когда она была много выносливее. И не то, чтобы Элен был так уж против, ведь тело требовало своего, но ведь и дела откладывать надолго было нельзя. Как итог, сегодня анимус проснулся ближе к полудню, так как лёг в 7:00 утра. Хочешь не хочешь, а пожалеешь, что техники не способны помочь с уменьшением того времени, что требуется организму для полноценного отдыха. Одно благо, В без малого 15 лет можно без последствий проводить в царстве Морфея не по восемь, а всего по 5-6 часов в сутки, чем илин активно пользовался, не рискуя однажды проснуться и осознать, что на дворе чуть ли не ночь наступила, хоть ты и ложился ранним утром. Алексей что ожидаемо рядом мне оказалась. Она взяла своё вечером и уже к полуночи спала. Сейчас же, как подумалась порню, она почти наверняка продолжала изучать быт в клане. роборей себе везде и всюду со слов энес это сверхэнергичная девушка не успела разве что в страже отметиться и то по той простой причине что сражаться не умела совершенно вот вести дела связанные с товаром это её но пока до такой работы клан лексию не допустит ибо не совсем своя поэтому и приходилось ей вертеться словно белка в колесе рассчитывая на скорое одобрение со стороны старших женщин ноер серьёзные у них заморочки в которые Эллен вникать не собирался из-за страха окончательно свихнуться. Исподние, рубаха, штаны, сапоги. Эллен быстро облачался в свой повседневный наряд. Снаружи накрапывал дождь, так что на плечи опустился плащ простого кроя, но из непростых материалов, указывающих на положение хозяина. Дополнив образ парочкой зачарованных украшений, Анимус покинул спальню, спустился на первый этаж, и спустя пару минут уже шел на выход с клановой территории, рассчитывая где-то в это время встретить там Мика. «Эллен, неужто ты куда-то собрался по такой погоде? И куда интересно?» Раздавшийся оклик заставил Анимуса остановиться и обернуться. Сразу после этого ему вспомнилась присказка о том, что всякое нехорошее лучше не вспоминать. «Погода никогда не была для меня помехой хора. Первая и единственная дочь старейшины Сократа, считая политического неприятеля, Дождя совсем не боялась, полностью полагаясь на довольно простую, но оттого не менее эффективную технику в виде не пропускающего влагу диска над головой, привязанную, вероятно, к прическе, и потому в пассивном режиме, следующую за девушкой по пятам. Лишь за счет этого она могла себе позволить чеголять в довольно откровенном, для одной из аристократок клана уж точно, наряде. В ордовом платье с глубоким декольте, открытыми плечами и парой симметричных вырезов Начинающих все чуть выше колен. Ришитший с востока наряд был адаптирован лично ею и вдобавок хорошо сочетался с чёрными вьющимися волосами, опущенными до лопаток. Вот только за вызывающей внешностью скрывались коварство и сила. Техника сама себя не поддержит, и насколько Элину помнилось, эта шестнадцатилетняя гроза свободных богачей находилась на медной ступени. Если никуда не ходить, то и препятствовать этому ничего не будет. Вроде бы легкомысленная фраза, сказанная по приближению, но бледно-зелёные глаза девчки уже успели оглядеть Алена с головы до ног, подметив все важные по её мнению детали. Кольцо хранилище и перстень с секретом, например. Ты изменился. А вот ты сестрёнка нет. Разве что, Ален прищурился, подрасла немного. Всё так же бегаешь по приёмам и праздникам? А тебя это должно беспокоить, братик? Так же, как и тебя току до я направляюсь. Завешенно спокойно подметила Элен, улыбнувшись уголками губ. "Но если у тебя есть ко мне дело, я всегда готов выслушать". С пару секунд хор оборамила Элена взглядом, после чего выдохнула и тянула в сторону складов. "Слышала, что ты арендовал у клана пару помещений, уже успев доставить туда кое-какой груз". Верно, не стало трясти парень, выглядывающий из-за драгоценной сестрицы. Он уже примерно догадывался, что она хотела предложить. Но надеялся на благоразумие Сократа. Ты, возможно, помнишь, что Седрик, наш старший брат, уже давно занимается ювелирным делом. Он держит мастерскую и пару лавок в городе. Еленкивну как-то не похоже на предложение вложиться в его дело, дабы быть в курсе всех успехов наследника главной ветви на этом поприще. Так вышло, что он не успел закупить несколько видов драгоценных камней, собираясь заключить сделку на днях. Да девушка уловила понимание в глазах наследника, у достопочтенного Генриха. «Но тебе продали практически все, что было, а более в этом году с Востока он ничего не повезет. Так что не мог бы ты, Эллен, продать Цедрику немного?» «У меня два вопроса, Хора. Первый. Неужели Цедрик был настолько недальновиден, что заключил контракты на изготовление украшений из этих камней, предварительно их не закупив? И второй. Почему ко мне обращаешься ты, а не он?» «Может, поговорим где-нибудь, где мне не придется укрываться от дождя, а тебе зазря мокнуть?» «Хора!» — Эллин тяжело вздохнул. «Как ты верно подметила, я куда-то шел. А если я куда-то шел, то мне куда-то надо. И желательно сейчас, а не потом». «Что?» — девушка пару раз недоумевающе хлопнула ресницами, то ли еще надеясь, что Эллин побежит за ней хвостиком, то ли действительно не совсем понимая, что случилось с их тихим и неспособным колко ответить братом. Я не против обсудить с тобой этот вопрос. В конце концов, мы семья, а не враги. Лицо девушки даже не дрогнуло, но не прямо сейчас. Как насчёт того, чтобы встретиться, в общем, в зале ближе к вечеру, скажем, в 4 часа? Приглашать хору к себе в связи с однозначной позицией её отца, Элен, не собирался. Могли устроить чёрт её что, обвинив в домогательствах Хели, вообще возносилование. Статус наследника это важно, но от всей грязи уже отмыться не удастся. Так что вариант с общим залом был одним из наиболее оптимальных. Общий зал? Хорошо, я приду. И, пожалуйста, пока не распространяйся о том, что я тебе сказала, ладно? И не планировал, хор. Элен махнул рукой и развернулся, как бы не взначай превратив в пар все те капли, что собрались на площади. До вечера. Надеюсь, я не пожалею об этом разговоре. Анимус прошёл через распахнутые ворота, кивнув вытянувшимся в струнку воинам. А любительницу восточных нарядов осталось обтекать после того, как Эллин ей наглядно указал на наличие у себя не просто потенциала, но и определенных способностей. Да быть того не может. Отец врал.